чтобы не свихнуться. Эти размышления послужили основой для моего первого девиза, которому суждено было стать лейтмотивом всей моей жизни. Единственное различие между безумцем и мной в том, что я не безумец. За три дня я окончательно проглотил и переварил Ницше. После этой каннибальской трапезы, оставалась несъеденной лишь одна деталь личности философа, одна единственная косточка, в которую я уже готов был вонзиться зубами, его усы. Позднее Федерико гарсиа лорки зачарованному усами Гитлера, суждено было провозгласить, что усы есть трагическая константа человеческого лица. Но мне надо было превзойти Ницше во всем, даже в усах. Уж мои-то усы не будут нагонять тоску, наводить на мысли о катастрофах, напоминать о густых туманах и музыке Вагнера. Нет, никогда. У меня будут заостренные на концах империалистические, сверхрационалистические усы, обращенные к небу, подобно вертикальному мистицизму, подобно вертикальным испанским синдикатам. Если чтение Ницше, вместо того, чтобы утвердить меня в моем атеизме, впервые заронило в мою душу догадки и соображения относительно предмистического вдохновения, которым суждено было увенчаться блистательнейшим успехом в 1951 году, когда я работал над своим манифестом, то сама личность философа, его волосяной покров, его нетерпимость к слезливым, стерилизующим христианским добродетелям, напротив, внутренне способствовали развитию во мне антиобщественных, антисемейных инстинктов, а внешне помогли обрисовать свой силуэт. Работал над своим манифестом. Речь идет об изданном в 1952 году в Париже мистическом манифесте Сальвадора Дали. Как раз с момента прочтения Заратустры я и начал отращивать на лице свои любимые космы, покрывавшие мне все щеки вплоть до уголков рта, волосы же цвета вороного крыла не спадали на плечи, как у женщины. Ницше пробудил во мне мысли о Боге. Но того архетипа, которому я с его легкой руки стал поклоняться и подражать, оказалось вполне достаточно, чтобы отлучить меня от семьи. Я был изгнан, потому что слишком прилежно изучил и буквально следовал тем атеистским, анархическим наставлениям, которые нашел в книгах своего отца. К тому же он не мог перенести, что я уже превзошел его во всем, и даже в богохульстве, в которое я вкладывал куда больше злости, чем он. Четыре года, предшествовавшие изгнанию из злона семьи, я прожил в состоянии непрерывного, грешившего экстремистскими крайностями духовного неспровержения. Эти четыре года были для меня поистине нитшианскими. Если забыть об этой атмосфере тех лет, то многое в моей жизни могло бы показаться просто необъяснимым. То была эпоха моего... Геронского тюремного заключения, время, когда осенним салоном в Барселоне была за непристойность отвергнута одна из моих картин, когда мы вместе с Бунюэлем подписывали оскорбительные письма, обращенные к медикам-гуманистам и всем самым очаровательным личностям Испании, включая и лауреата Нобелевской премии Хуана Рамона Хименеса. Все эти демарши были по большей части совершенно лишены каких бы то ни было оснований. Но таким путем я пытался проявить свою волю к власти и доказать самому себе, что я все еще недоступен для угрызений совести. Моим сверхчеловеком суждено было стать отнюдь не женщине, а сверхженщине по имени Гала когда сюрреалисты впервые увидели в доме моего отца».